Глава тринадцатая. Дарина. В нашем доме пахло так хорошо, пахло спокойствием. Воспоминания немного успокаивали, как и присутствие брата и Фаины, которая не отходила от меня весь вечер. Но я с ума сходила от мыслей о своих детях, как они там, кто присматривает за ними, кто читает моим малышам на ночь сказки и поёт «Колыбельные», Брат обещал, что как только закончится это безумие, он сделает всё, чтобы вернуть мне детей. Но это означало его личную войну с моим бывшим мужем. Бывшим. Дыхание перехватило и стало невыносимо больно. Выдохнула медленно, давая себе перенести приступ в внезапной агонии закрыв глаза. Я не хотела войны между ними. Я надеялась, что потом смогу сама вернуть моих малышей. Потом. Чуть позже, когда буду готова бороться за них с Максом, когда стану немного сильнее. Сейчас я сломана, и эти осколки меня ещё слишком болят, чтобы вступить в бой с тем, с кем мои шансы на победу почти равны нулю. Сейчас я смотрела в ноутбук брата, проверяя фамилии. Созвонилась с нашими людьми на паспортном контроле. Через час я буду знать... пересекли ли эти семьи границу или их тормознули и вернули обратно проблемы ещё не окончились многих работников и верных Андрею людей тормозили и трясли спецслужбы закрыла страница со списками и зашла в свою электронную почту артём наконец-то восстановил все пароли и доступ которого я лишилась Открыла последнее письмо от няни Савы. Оно пришло месяц назад, тогда я уже не успела его прочесть. В тот момент меня везли якобовый аэропорт по приказу моего мужа. Она прислала фотографии. Я рассматривала снимки, чувствуя, как с одни в горле, как снова начинаю задыхаться от тоски по ним, особенно по малышу. Вот он с нянечкой. А вот обнимает Таю за ноги и играет в мяч. Я просмотрела каждое фото по несколько минут, наслаждаясь их лицами. Дошла до последних фотографий и снова вздохнула. Я не случайно или намеренно выслала фото Максиму со мной. Не новые. Я их помнила, снятые на её сотовый, когда мы все вместе были в Париже. Я несколько секунд смотрела на тех нас, таких далёких и счастливых. улыбающихся друг другу с переплетёнными пальцами рук со взглядами полными любви захлопнула крышку ноутбука и закрыла глаза я должна привыкнуть к с этим нельзя вычеркнуть его полностью я могу сколько угодно избавляться от всего что связывало меня с ним но я никогда не избавлюсь от воспоминаний и совместного прошлого Вот такие мелочи будут выбивать у меня почву из-под ног, заставлять снова и снова корчиться в агонии. Я должна привыкнуть ко всему, даже к этой безумной тоске по нему, которая моментами будет настолько невыносимой, что я начну орать и выть, сдерживая дикое желание просто услышать его голос. Когда у меня заболеет каждая клеточка души, делая физическую боль ничтожной по сравнению с агонией сердца. Скоро я начну задыхаться без него. как в приступе паники, обхватив голову руками и раскачиваясь на постели, запрещая себе думать о нём. Начнётся изнуряющая, непрекращающаяся война с самой собой не на жизнь, а на смерть. Но ведь станет легче когда-нибудь. Станет обязательно. Моя жизнь вливалась в то русло, когда живёшь ради кого-то. Я жила мыслью, что заберу детей с помощью брата и снова смогу улыбаться. Часть меня. вторая часть онемела. Её я старалась похоронить. Всё чаще и чаще я справлялась с болью как с приступом хронической болезни, когда ты точно знаешь все симптомы, предвестники и можешь вовремя его предотвратить или найти силы переждать. Но бывало, что это застигает в расплох. Запах, музыка, вещь, улыбка Савы, тай, что угодно. Подсознание реагирует остро и очень болезненно. Это пройдёт когда-нибудь. Особенно пока не вижу его, не слышу. Так легче. Если бы могла и имела право, то забрала бы детей. И сразу же бежала так далеко, как могу, чтоб не нашёл. Усмехнулась своим мыслям. Захочет и найдёт. Из-под земли достанет. В лабиринте с закрытыми глазами отыщет. Если надо. Иногда мне извращённо хотелось, чтоб стало не надо. Не надо. чтоб Ник сам забыл меня, оставил в покое. Да, я дошла даже до этого. Я искренне хотела одного не вспоминать. Но судьба так часто насмехается надо мной. Она плюёт мне в лицо, она рвёт все мои желания в клочья. И в этот раз оскалилась в диком приступе истерического смеха, словно выкрикивая мне: "Не лги себе, ты не забыла и не забудешь". Я смотрела на небо без звёзд. Днём не могу смотреть, а ночью часами стою, распахнута в окна, и морозный воздух врывается в лёгкие. Мне нравится, как ветер треплет мне волосы, а снежинки покалывают щёки. Бывают моменты, когда я вспоминаю хорошее. Они редкие, но они бывают. Иногда я закрываю глаза и снова переношусь в прошлое, туда, где ещё не было так больно, туда, где девочка смотрела на своё будущее через своё отражение в любимых глазах и считала, что она оторвала самый огромный кусок счастья во вселенной. А счастье оказалось нескончаемой болью. Я резко распахнула глаза и поняла, что музыка смолкла. Я стою у окна и смотрю на заснеженную ель, морозные узоры на стекле. Подношу руку к лецу и чувствую, что оно мокро от слёз. Только тоска осталась. Безумная, отравляющая тоска. И она сводит меня с ума своей монотонной, навязчивой пульсацией, когда вдруг накатывают воспоминания. Внутри появилось отравляющее чувство тревоги, непонятное, возрастающее с какой-то ненормальной скоростью. Даже сердце забилось быстрее. Мнезапно услышала резкий свист покрышек за окном и распахнула его Настьиш, всматриваясь в полумрак. Автомобиль, видимо, влетел в ворота на невероятной скорости. Вижу, как в замедленной киносъёмке брат быстро идёт навстречу. Из джипа выходит Роман. Стефан что-то кричит с лугом, а Таманя наклоняется к машине и кого-то вытаскивает из неё, несут в дом. Мне не нужно было говорить, кого. Я почувствовала. Так бывает, когда внезапно немеют кончики пальцев, потом сердце пропускает удары, а потом я вдруг понимаю, что сломя голову бегу по лестнице вниз. Я не дышу. Я погружаюсь в агонию, быстро, слишком внезапно, чтобы понять. Мне больно. Страх, он липкий, он едкий, он сводит с ума, когда каждая секунда становится столетием, когда собственный взмах ресниц растягивается на часы. когда нет дыхания. Максимов внесли в гостиную, тут же положили на пол, и я непроизвольно оттолкнула Стефана и опустилась на колени, резко прижимая щекой к кровоavленной груди. Хочу услышать, как бьётся его сердце. Один удар, и я снова смогу дышать. Один удар. Пожалуйста. Господи, пожалуйста. Где Фаина? кричит Андрей. В городе Поехала на открытие нового филиала клиники. Артём отвёз с утра. Голос Романа слышен как сквозь вату. Если там пуля, и она попала прямо в сердце, то кто ему теперь поможет? Но он живой. Не знаю, кто это говорит, я жду. Услышала и смогла наконец-то вздохнуть. Легкорадочно трогаю его лицо, бледное до синевы, прижимая пальцы к шее. Пульс очень слабый. Мне что-то говорят, а я никого не слышу. Мне страшно, я в панике, я ничего не понимаю. Разрываю его рубашку, и глаза расширяются от ужаса. На груди три круглые раны. И мне никто не поможет. Никто. Я поднимаю лицо к мужчинам и вижу, как они беспомощно смотрят на меня, потом на Макса, потом снова на меня. Паника становится сильнее. Она топит рассудок. Я всё ещё не могу дышать. Его сердце под моей ладонью замедляет бег, и с моих губ срывается стон отчаяния. Прижимаю руки к ранам и закрываю глаза. Остановится его сердце, и моё остановится. Я это знаю, просто знаю и всё. Воцарилась тишина, глухая, навязчивая, паническая тишина. Но где же оно? Где? Я смотрю на лицо Максима и с ужасом понимаю, что сердце под моими ладонями не бьётся, он не дышит. «Пожалуйста, дыши, дыши, дыши, чёрт возьми! Дыши, пожалуйста, Максим, дыши!» Лёгкий стук, и грудная клетка едва приподнимается под моими руками. Настолько незаметно, что почувствовать могу лишь я ещё и ещё сильнее и сильнее. Теперь я вздохнула так громко, что заболели ребра. И в глазах потемнело на секунду, меня продолжает трясти. Чувствую, как по щекам катятся слёзы, мой подбородок мокрый, а я смотрю на бледное лицо бывшего мужа и вижу, как дрогнули его ресницы. Теперь моё сердце бьётся так сильно, что мне кажется, я потеряю сознание, от слабости кружится голова. Он открыл глаза, взгляд затуманен, смотрит на меня, я тоже дышу, всё быстрее и быстрее, задыхаюсь. Вот и всё. Живой. Он живой. Я медленно встаю с колен, чувствую, как мне кто-то помог. Непроизвольно подношу руку к щеке, вытирая слёзы. Раны не смертельны, говорит Роман. Его спас бронежилет. Вот эти две новылет, а тут просто синяк. Как в тумане прохожу мимо брата, Грифона и Радича, и медленно поднимаюсь по лестнице. Колени подгибаются. Мне нужно лечь. Нужно лечь. Не надолго. Когда наконец-то чувствую под головой подушку, я понимаю, что как бы сильно и безумно не любила, понимав, что сошла бы с ума, если бы не смогла его спасти. Я даже, кажется, почти простила, но я не хочу больше впускать его в свою жизнь. Он должен жить, дышать со мной одним воздухом, но не рядом. Я больше не вынесу его лжи. Я больше не хочу биться в агонии. Я встала с колен, и это конец, как бы больно мне ни было. Дарина Родная моя, почему ты ушла? Ведь я знаю, что больше всего на свете ты всегда хотела быть рядом с ним. Мне плохо. Меня вымотало. Нужно немного полежать. Он долго здесь пробудет. Я не смотрела на брата, не хотела, чтобы он увидел боль в моих глазах. С нас всех хватит боли. Мы их хлебнули больше, чем кто бы то ни было. Ты ведь сама видела, что он лишь несколько секунд назад вернулся к жизни. Я понимаю, что тебе больно видеть его, но неужели ты хочешь, чтобы он покинул дом в таком состоянии? В него стрелял снайпер. Наверняка он может повторить попытку покушения. По моему телу прошла дрожь, из сердца болезненно сжалось, но я так и не повернулась к Андрею. Нет. Я просто спросила, как надолго он здесь. Вот и всё. Мы же хотели уехать вечером домой. Мне казалось, что я не смогу здесь пробыть и дня. Вдалять от него будет лучше. Я просто боялась. Слишком близко. Это слишком опасно. Он умеет, если задастся целью, сломать и сломает. Я не хотела давать этому ни малейшего шанса, и не дам. Даша. Я понимаю, что сейчас не время для тяжёлых разговоров. Но объясни мне. Неужели его присутствие для тебя настолько невыносимо? Неужели то, что сегодня ты могла потерять его навсегда, ничего не изменило? Ничего не изменится, Андрей. Всё кончено. Я не желаю ему зла. Я всё ещё люблю его, но я к нему не вернусь. Милая моя, Когда-то услышать от тебя эти слова было моей заветной мечтой. И каждый раз, когда вы проходили свой ад, я был уверен, что она осуществится. Ты смогла принять то, чего никогда не приняла бы другая женщина. А сейчас добровольно отказываешься от всего, за что боролась все эти годы? Я подняла голову и посмотрела на брата. Потому что ему наплевать на меня. Ему наплевать на мою боль, на меня как на личность. Я часть его собственности, любимая вещь. Моё тело нужно беречь для него. Вот и всё, моя душа, моё сердце. Их можно драть в клочья, можно топтать, можно убивать снова и снова, да? Это должно прекратиться, иначе я не вынесу. Я просто больше не вынесу. Я нужна моим детям, и я хочу жить. С ним я не живу, а выживаю. Меня снова начало трясти, когда я говорила это вслух. Становилось не просто больно, я задыхалась от осознания своей ничтожности. Я понимаю твою боль. Понимаю, что ты не можешь в очередной раз принять то, что он всё решил вместо тебя. Я и сам готов разорвать его на части, только это ничего не решит. И ты сама прекрасно понимаешь, то, что творится у тебя внутри, не зависит от того, разделяет вас лишь стена или тысяча километров. Даша, мне больно смотреть, как ты страдаешь, и сейчас я не хочу мучить тебя. Пожалуйста, отдохни, восстанови силы и только после этого принимай решение. Порой взгляд на вещи способен меняться, но бывает слишком поздно. Мой взгляд на это не изменится, Андрей. Здесь не мои взгляды меняться должны. Мои неизменны были всегда. Я любила его любимым, я принимала его любимым. Он любит своё эго, не меня. Я не единственная и никогда ей не стану. Я любимая игрушка, ценная, нужная, но всё же игрушка. Иногда он, как ребёнок, играет с другими, а потом снова возвращается ко мне. А я живая, брат. Я верности хочу, я уверенности в завтрашнем дне хочу. Я устала плакать. Я устала ненавидеть своё отражение в зеркале. Я устала стоять на коленях. Я согласен с каждым твоим словом. Но я не мог не попытаться услышать, именно услышать и принять правду. И если быть искренним, очень рад, что ты нашла в себе силы прийти к этому. Я всегда поддержу тебя при любом выборе, потому что в этой жизни осталось очень мало вещей, которые я ценю, и одной из них является твоя улыбка. Брат ушёл. А я уронила голову на подушку и закрыла глаза. Нет слез, ни одной слезинки. Глаза сухие и болезненные. Я достаточно плакала. В океанах моих слез можно утопить вселенную. Я больше не пролью ни одной по нему, ни одной слезинки. Единственный мужчина, достойный моих слез, это мой сын, мой отец и мой брат. Если завтра Максим все еще будет оставаться здесь, Я уеду сама или с Фаиной. Пока что это самое действенное лекарство. Не видеть. Потом я научусь справляться и с этим искушением. Сейчас я буду думать лишь о том, как вернуть детей».